Дорожное приключение. Леса, леса, леса. В кабине самолета тепло. Однообразно гудит мотов. Машину покачивает. Опытный пилот Семенов держит курс прямо на север, по 103-й параллели. Вооруженный русско-английским словарем Джим медленно читает новый русский роман. Игнат у соседнего окна работает с логарифмической линейкой. Что-то записывает. Неожиданно пилот выключает моторы. Самолет качнуло. Игнат взглянул в окно. Казалось, земля вдруг поднялась дыбом и прыгнула на аэроплан. Самолет снижается крутой спиралью на небольшую поляну. «Держись!» — крикнул Игнат Джиму. Но самолет без толчка уже коснулся земли. Пробежал по траве и остановился. «Да, только наш Семенов мог так ловко сесть!» — восхищенно воскликнул Игнат. Он открыл дверь в кабину летчика. Семенов сидел, откинувшись на спинку кресла. Лицо бледное, из носа течет кровь. Бортмеханик Доронин уже подает первую помощь, смачивает Семенова спиртом виски, вытирает ватой окровавленные руки и лицо. «У него, — объяснял Доронин, — произошло кровотечение из носа, головокружение. Как себя чувствуешь, Семенов?» Семенов улыбнулся и отвечал хрипловатым голосом. «Сейчас лучше, но голова еще кружится. Понять не могу, отчего это». Больного летчика осторожно перенесли в кабину кормового отсека и уложили на полу. На разосланном матраце, высоко приподняв голову. Джим посмотрел в окно кабины. Угрюмая, непроходимая стена леса. Впечатлительному Джиму показалось, что темные лиственницы враждебным и торжествующим строем обступили упавшую с неба стальную птицу. Теперь она вместе с людьми была пленницей леса. Кругом безлюдья, лесные болота на сотни, а быть может на тысячи километров. Заблудишься, умрешь от голода, прежде чем доберешься до людей. В аэроплане продуктов питания всего на несколько дней. Больной Семенов. Невеселая картина. Но Бугаев совершенно спокоен. Он выжимает воду из плотенца своими крепкими руками и кладет компресс на голову Семену. Что приумолк, спросил Игнат Джима. Не беспокойся, мы везде дома. Если лес еще не вполне побежден, то и над нами он уже не властвует больше. Мы сами не выйдем из лесу, нас найдут. Слышно было, когда Ронин работает на аварийном радиоаппарате и затем разговаривает по радиотелефону. Через несколько минут он вернулся. «Ближайшее селение находится недалеко, в трехстах километрах. Ближайший авиапункт в пятистах», — пояснил он. «Но где-то совсем рядом работает радиостанция корабля «Тайга». «Корабля?» — спросил Семенов, приподнимая голову и пытаясь улыбнуться. «Кто из нас болен, ты или я?» Может быть, я оглох, не расслышал, развел руками Доронин, но неизвестный радист ясно сказал, «Говорит, корабль тайга, мы находимся всего в тридцати километрах от вас, прямо на восток. Через два часа пришлем врача, как только вернется стрекоза». «Но ведь прямо на восток тысяча километров сплошного леса», снова сказал Семенов. «Я и сам знаю, что кругом лес и до моря далеко. Какими волнами и ветрами занесло сюда корабль?» «Так ты бы и спросил об этом», — сказал Игнат. «И спрашивал, а радист смеется». Приходите, говорит, сами посмотрите. Да, но за два часа пройти лесом тридцать километров немыслимо. Может быть, это мистификация какая-то, размышлял вслух Бугаев. Или это воздушный корабль, перенесший аварию, как и мы? С сигналами бедствия не шутят, почти сердито отвечал Доронин. Время тянулось медленно. На исходе второго часа после аварии Тайга сообщала, что стрекоза вылетела и через несколько минут будет на месте. Значит, это не доктор, а аэроплан? И таинственный корабль действительно существует? «Никакой мистик!» — скоро послышался гул мотора. Последние красные лучи солнца осветили серебристую стекозу, показавшуюся над лесом. Это был маленький двухместный аэроплан. Геликоптер, имеющий два пропеллера. Стрекоза сделал круг над поляной, выбирая место посадки. Геликоптер почти отвесно опустился рядом с машиной Семёна. Из кабины вышла немолодая женщина в кожаном пальто с небольшим чемоданом в руке. Доктор Дубровина осмотрела Семенова и заявила, что его необходимо доставить на аэроплане в больницу. Она оставила лекарства из своей дорожной аптечки, объяснила, как ухаживать за больным и улетела. «Алло!» — послышался голос из радиорепродуктора. «Говорит авиабаза. Санитарный аэроплан прибыл. Мы можем отправить его к вам. Разложите костры, чтобы он мог найти вас». Игнат, Джим и Доронин поспешили развести костры по краям поляны. Стояла свежая ночь. Потрескивали сучья. Пахло горящей хвоей и сыростью леса. Костры освещали стену листвы, не поляну. Вдруг Игнат увидал голубой огонек, мелькавший между стволами. В ту же минуту послышался шум аэроплана. «Он!» Покружил над поляной и снизился в десятки метров от путников. «Тоже неплохая посадка», — сказал Доронин, — «явно одобрительно». «Если поискать в этой тайге, оказывается, не так уж мало людей», — удивился Джим. «Я ж тебе говорил, что мы везде дома», — отозвал сигнат. Летчик вышел из пилотской кабины, осмотрел поляну и покачал головой. Доронин понял его. Нелегко сесть, но еще труднее взлететь с этой поляны. Того и гляди, вмажешь в дерево и разобьешься. Подошли из леса люди с фонарями. Один из них был бородатый мужчина лет за пятьдесят, похожий на старого таежного охотника. Другой молодой, почти юноша. Оба они были в кожаных костюмах. Познакомились. Молодой оказался капитаном, а бородатый штурманом в загадочной тайге. Игнату не терпелось разузнать, что же это наконец за корабль. Но сначала надо было решить более важный вопрос. приетевший летчик предложил доставить семенову в больницу вместо семенова везти аэроплан может другой пилот, но семенов заявил что он никому не может доверить свою машину он был уверен что через день два поправится и полетит дальше чтобы не волновать больного ему не возражали с первыми лучами солнца семенова перенесли в санитарный самолет доронин помог осмотреть моторы машину оттащили на край поля самолет поднялся сделал крутой вираж качнулся и скрылся за лесом. — Выровняется ли? — с волнением думал Доронин, прислушиваясь к звукам. Но моторы рокотали ровно, звуки удалялись. Скоро самолет стал виден уже на большой высоте. Сделав полукруг, он взял наимок. — Добрый путь, товарищ! — крикнул Доронин прочувствованно, словно Семенов мог слышать его. — Идем, что ли? — сказал Фома.